Спрашивает Торп Иванович Алешу сам. Ножик обратно метнешь или мне велишь? Отвечает алёша и сам. Не метну и тебе не велю. Не хочу кровавить княжу палату. Я с Тугарином лучше в поле переведаюсь. Говорит Алёша Тугарин, выходи, Тугарин, завтра в чистое поле, будем мы с тобой биться не на живот, а на смерть. Отвечает Тугарин, ехать сейчас готов. Подхватился Тугарин Змеевич, вылетел прочь из княжей палаты. Княгиня Алёша попеняла, не дал посидеть другу милому. Наутро стал Алёша готовиться к бою. Оседлал доброго коня, взял острую саблю палец тяжёлую, копье долгомерное и поехал в чистое поле. Вот сошлись Алёша Тугарином, алёша как ясный месяц, Тугарин как темная ночь. Надел Тугарин свои бумажные крылья, взвелся в поднебесе. Стал Алеша молиться Господу Богу. Пошли, Господи, частый дождичек, подмочи крылья собаке Тугарину. Дошла Алешина молитва до Господа Бога. Послал Господь черную тучу с частым дождем да с крупным градом. Подмокли Тугариного крылья. Опустился он из-под небеса на сырую землю. Наскочил Тугарин на Алешу. Хочет снести ему буйную голову. Да Алеша был верток. Увернулся вместе с конем. Промахнулся Тугарин. Ушел у него из рук булатный меч. Вонзился в землю по самую рукоять. Тут Алеша ударил Тугарина своей палицей. Покатилась Тугарина Тугаринова голова на правую сторону, а Тулова повалилась на левую. Насадил алёша голову Тугарина на копье и поехал в стольный Киевград. Сам едет на Тугаринском коне, своего в поводу ведет. Увидала княгиня Апраксия алёша в окошко, да издали приняла его за Тугарина. Говорит княгине Владимиру, погляди, князь, Тугарин на коня в поводу ведет, алёшина голову на копье несет. Опечалился Владимир Стольно-Киевский, да случился тут княжий слуга, молод он был и зорок, узнал Алешу, говорит княжий слуга княгиня, ты не ври, княгиня, не обманывай, едет Алеша на тугариновом коне, тугаринову голову на копье несет. Вот въехал Алёша на княжий двор, бросил посреди двора голову Тугарина, сам поднялся в палату белокаменную. Говорит Алёша князю Владимиру, «Привёз я тебе, князь, подарочек, голову Тугарина Змеевича. Сгодится она вместо котла. Хочешь, пиво вари, хочешь, рубахи стирай». Тут Алёша славу поёт. А княгине князь Владимир сказал, «Суди тебя, Бог, княгиня. Кабы я не любил тебя...» Так срубил бы тебе буйную голову. Садко Возникновение цикла новгородских былин исследователи датируют XII веком, временем упадка Киевской Руси и рассвета Новгорода. Новгород был крупнейшим торговым городом, поэтому и герои новгородской былины Садко не воин-богатырь, а купец. Некоторые исследователи считают, что у былиного Садко был реальный прототип «богатый новгородец Садко Сытинич», упомянутый в летописи в связи с тем, что он в 1167 году построил в Новгороде каменную церковь во имя Бориса и Глеба. Жил Садко в славном городе Новгороде, не был у Садко золотой казны, были только гусельки яровчатые. Ходил, играл Садко по честным пирам, веселил новгородский люд. Да случилось как-то раз, не позвали Садко на пир а такой обиды пошел Садко на берег ильмень озера, сел на белгорючий камень и стал сам для себя играть на гусельке яровчатой. Вдруг ильмень озера всколыхнулась, а желтого песка замутилась, заходили по нему волны высокие, поднялся из воды царь водяной. Говорит водяной царь Садко. Ай же ты, садко новгородский, распотешил ты меня в Эльмень-озере, разуважил. Чем же мне тебя за игру твою пожаловать? Пожалую-ка я тебя тремя рыбинами, да не простыми, а золотыми перьями. Ступай сейчас в Новгород, побейся об заклад с купцами новгородскими, что выловишь таких рыб из озера. Клади в заклад свою буйную голову, а купцы пусть положат во лавке красного товару. Воротился Садко в Новгород, говорит новгородским купцам, ай вы, купцы новгородские, знаю я, в Альмине озере чудо чудное, ходят там три рыбины, золотые перья, и я тех рыб выловлю. Купцы Садко не поверили, тогда побился он с ними, а велик заклад заложил свою буйну голову против лава красного товару. Связал садко шелковый невод, пошел вместе с купцами кельмень озеру, закинул садко невод в воду, добыл рыбину, золото, перо. Закинул невод в другой раз, добыл вторую, закинул третий, добыл третью. Подивились купцы такому чуду, отдали садко по лавке красного товару стал Садко торговать, получать барыши великие. Построил он себе белокаменные палаты, на небе солнце и в палатах солнце, на небе месяц и в палатах месяц, на небе звезды и в палатах звезды. Садко по палатам похаживает, белыми перстами пощелкивает, золотыми перстнями побрякивает, желтыми кудрями потряхивает. Созвал как-то раз Садко новгородцев на почестен мир нае... Далися гости досыта, напивалися допьяно, Стали друг перед другом похваляться. Один хвалится золотой казной, Другой удалью молодецкой, третий добрым конем. Тут и садков прирасхвастался. Нету счета моей золотой казни. Хотите? Повыкуплю на торгу все товары новгородские. Не оставлю ни на малую денежку. А если всех товаров не выкуплю, Заплачу вам денег тридцать тысячей. Вставал Садко утру Ранюшенко, давал своим слугам без счета золотой казны, посылал их на новгородский торг, велел покупать все товары, и худые, и добрые. К вечеру выкупили Садковы слуги все дочисто. А на завтра пришел садку на торг, смотрит, вдвойне там товаров против прежнего, к Великой Кославе новгородской. Снова стал Садко покупать товары, снова... Па выкупил все до чисто, а на другой день видит в тройне товаров принавезено, подоспели товары московские. Тут Садко призадумался, выкуплю товары московские, подоспеют товары заморские. Не выкупить ли мне товаров со всего белого света? Хоть и богат Садко купец, да побогаче его славный Новгород. И пришлось Садко, как обещал, заплатить новгородцам 30 тысячи поубавился у него золотой казны, решил садкой ехать торговать в края заморские, снарядил 30 кораблей, погрузил на них товары, что повыкупил на новгородском торгу, набрал дружину корабельщиков. Вот убрали сходеньки дубовые, вынимали якоря булатные, поднимали паруса полотняные и пошли садковы корабли по реке Волхову, из Волхова в Ладожское озеро, из озера в Неву реку, из Невы в Синее море. Продал Садко за морем новгородские товары, получил великие барыши, насыпал он бочки красного золота, чистого серебра и скатного жемчуга. Поехал назад в Новгород. Вот плывут Садковы корабли по Синему морю. Вдруг встали корабли, словно на якоре, и с места не идут. А кругом расходилась непогода. Бьет корабли волной, рвет ветром паруса. Велел Садко корабельщикам щупать в море щупами железными. Нет ли под кораблем каких камней или песчаной отмели? Ничего щупами не нащупали. Послал Садко воду водолазчиков. Вернулись водолазчики, говорят, нет под кораблями ни камней, ни песчаной отмели. Говорит тогда Садко, видно, требует от нас Дани морской царь. Долго мы по морю ходили, а Дани ему не плачивали. Приказал Садко прикатить по бочке красного золота, чистого серебра и скатного жемчуга и бросить в море. Корабельщики все исполнили, а непогода все равно не унимается. Садковы корабли по-прежнему с места не идут. Запечалился тут Садко и говорит, не хочет морской царь ни злата, ни серебра, ни жемчуга а хочет в синем море чьей-то живой головы. Стали корабельщики Садко жребий бросать, кому идти к морскому царю. Вырезали жребий из дуба, написали на них свои имена и побросали в море. У корабельщиков жребия гоголем плывут, а у Садко ключом на дно. Делать нечего. Попрощался Садко со всей дружиной, попрощался с Белым Светом, попрощался со славным Новгородом. Говорит он дружине, возьму я с собой в синее море гусельки. Яровчатые, не так страшно будет мне в Синеморе смерть принять. Спустили корабельщики на воду дощечку дубовую, взял садко гусли, помолился Николаю угоднику защитнику плавающих по морю, и спрыгнул в море на дощечку. Тут же, унялась непогода. Сошли с места корабли и поплыли домой, в Новгород. А Садко остался посреди синего моря. Налетела высокая волна, разлучил его с белым светом. Опустился Садко на морское дно. Чуть виднеется сквозь воду красное солнышко. Пошел Садко палаты палату белокаменной к морскому царю. Сидит царь морской, рядом с ним царица, воденица, о кругом бояре да слуги. Говорит морской царь, долго ты, Садко, по морю хаживал, а мне, царю морскому, Даня не плачивал. А теперь сам пришел ко мне в подарочек. Отныне будешь играть мне на гусельках и ровчатах. Брал садку гусельки и ровчатые, струночку ко струночке налаживал. Начал садку играть, а морской царь плясать. Пляшет морской царь, машет шубой по стенам палаты белокаменной. Царица в единице с красными девушками хоровод водит, а слуги да бояре в присядку пошли. А то Пляски море вколебалося, заходили по нему волны великие, стали тонуть в море большие корабли, еще больше потонуло мелких судов. А Садко про то не ведает, играет да играет. Вдруг кто-то тронул Садко за правое плечо, обернулся Садко, стоит за его спиной седой старичок, непростой старичок, а сам Николай Угодник. Говорит Николай Угодник, ай же ты, Садко Новгородский, полный играть в гусельки яровчатые, полно потешать царя морского, от его пляски гибнут в море души неповинные. Тут Садко оборвал шелковые струны, сломал яровчатые гусли, перестал плясать морской царь, успокоило синее море, перестали тонуть корабли. Спрашивает морской царь, что ж ты не играешь, Садко Новгородский? А Садко отвечает, ни во что мне больше играть поломались гусельки ровчаты стал садку просить морского царя отпустить его обратно в новгород говорит морской царь оставайся с отко навсегда в синем море дам я тебе в жены девицу красавицу завтра поутру выберешь себе ту что по сердцу придется